Всегда нелегко. Мы продолжаем совершать требуемые от нас действия по самым разным причинам, прежде всего в силу привычки. Добровольная смерть предполагает, пусть инстинктивное, признание ничтожности этой привычки, осознание отсутствия какой бы то ни было причины для продолжения жизни, понимание бессмысленности повседневной суеты, бесполезности страдания. Каково же это смутное чувство, лишающее ум необходимых для жизни грез? Мир, который поддается объяснению, пусть самому дурному, этот мир нам знаком. Но если Вселенная внезапно лишается как иллюзий, так и познаний, человек становится в ней посторонним. Человек изгнан навек, ибо лишен и памяти об утраченном Отечестве, и надежды на землю обетованную. Собственно говоря, чувство абсурдности и есть этот разлад между человеком и его жизнью, актером и декорациями. Все когда-либо помышлявшие о самоубийстве люди сразу признают наличие прямой связи между этим чувством и тягой к небытию. Предметом моего эссе является как раз эта связь между абсурдом и самоубийством. Выяснение того, в какой мере самоубийство есть исход абсурда? В принципе, для человека, который не жульничает с самим собой, действие регулируется тем, что он считает истинным. В таком случае вера в абсурдность существования должна быть руководством к действию. Правомерен вопрос, поставленный ясно и без ложного пафоса. Не следует ли за подобным заключением? быстрейший выход из этого смутного состояния. Разумеется, речь идет о людях, способных жить в согласии с собой. В такой ясной постановке проблема кажется простой вместе с тем неразрешимой. Ошибочно было бы полагать, будто простые вопросы вызывают столь же простые ответы, а одна очевидность с легкостью влечет за собой другую. Если подойти к проблеме с другой стороны, независимо от того, совершают люди самоубийство или нет, кажется априорно ясным, что может быть всего лишь два философских решения «да» и «нет». Но это слишком уж просто. Есть еще и те, кто непрестанно вопрошает, не приходя к однозначному решению. Я далек от иронии. Речь идет о большинстве. Понятно также, что многие, отвечающие «нет», Действует так, словно сказали да. Если принять ницшанский критерий, они так или иначе говорят да. И наоборот, самоубийцы часто уверены в том, что жизнь имеет смысл. Мы постоянно сталкиваемся с подобными противоречиями. Можно даже сказать, что противоречие особенно острые как раз в тот момент, когда столь желанна логика, часто сравнивают философские теории с поведением тех, кто их исповедует. Но среди мыслителей, отказывавших жизни в смысле, никто, кроме рожденного литературой Кириллова, возникшего из легенды Перегрина и проверявшего гипотезу жюля Лекье, не находился в таком согласии с собственной логикой, чтобы отказаться от самой жизни». Шутя часто ссылается на Шопенгауэра, прославлявшего самоубийство с запышной трапезой, но здесь не до шуток. Не так уж важно, что трагедия не принимается всерьез. Подобная несерьезность в конце концов выносит приговор самому человеку. Примечание мне доводилось слышать об одном сопернике Перегина, послевоенном писателе, который, завершив свою первую книгу, покончил с собой, желая привлечь внимание. Внимание он привлек, но книга оказалась слабой. Перегрин, по прозвищу Протей, греческий философ Киник, середины II века нашей эры, некоторое время состоял в одной из христианских общин, но затем был изгнан из нее. Скитался по различным областям Римской империи, Во время олимпийских игр 165 -го года покончил жизнь самосожжением в Олимпии, желая уподобиться Гераклу, почитаемому среди киников. Хотя о перегрении упоминают многие авторы,